Глава двадцать восьмая Доминик меня только отвлекал. К концу выходных я полностью убедила себя в этом. Амина не права. Дело не в том, что я переросла общественное радио. Дело в том, что я довольствовалась малым и давала Доминику и Кенту говорить за себя, хотя у меня самой был микрофон. Я даже не боролась за свою идею. Это сделал Доминик. Тогда я была ему благодарна, но это должна была сделать я сама. Я больше не повторю прежних ошибок. После душеспасительной дегустации тортов, которую мама перенесла после неожиданной поездки на Оркэс, я погружаюсь в работу так, Как не делала этого последние несколько месяцев. Я разбиваю лагерь в кофейне, заказываю кружку чая размером с супницу и надеваю наушники. Вначале мы выехали на мощном Bubblecity, которая, готова с неохотой признать, была заслугой Тента. Затем помог друг Доменико. Пярщик Saffron Show Само собой, я участвовала во всех этих промо. Но я словно так привыкла быть за кулисами, что оказавшись на сцене, абсолютно растерялась. У нас есть преданные слушатели, но ранний хайп определённо сошёл на нет. Ничто не вечно, сказал Кент. И я докажу, что он ошибается. И я толкну передачу вперёд. Он сказал: "У нас есть шанс попасть на Подкон". И я намеренно сделаю так, чтобы это произошло. Полный лайнап ещё не объявлен, и мы выслали примеры выпусков в прошлом месяце. Я сделаю так, чтобы нас невозможно было не заметить. Новообретённые подписчики в соцсетях немного пугали меня. Я не привыкла видеть даже голубую галочку рядом со своим именем. И всё же я открываю ленту Твиттера и нажимаю на наш хештег. А нас по-прежнему говорят. Нас каждый день ищут. Количество подписчиков продолжает расти. Я обращаюсь к слушателям с бесстыдной просьбой оценить нас и написать отзывы на iTunes. в Spotify, на Stitcher. За пару минут твит набирает 20, 30, 50 ретвитов, и восторг, в который меня это приводит, нелегко игнорировать. Я закрепляю форму на нашей странице на сайте ТОР, призывая слушателей отправлять нам истории о своих свиданиях и публикую об этом еще один твит. Затем я переслушиваю наши самые популярные выпуски, собираю цитаты наших гостей и превращаю их в графики для соцсетей, которые Рути сможет запостить в нашем Твиттере и Инстаграме на этой неделе. Нет. Я сделаю это сама. Я распределяю твиты и посты равномерно, чтобы не закидать ими аудиторию. Я листаю списки своих друзей, В поиске людей, у которых есть выход на структуры побольше. Бывших сотрудников Тор, которых взяли на работу в Нор, и знакомых с собственными подкастами. Я рассылаю около дюжины сообщений. Чёрт, я даже связываюсь с продюсерами более известных подкастов о дейтинге и рекламирую их предстоящие выпуски во всех соцсетях. Не самая приятная работёнка, но такова уж радио. Мы не видим, как люди кропотливо сшивают аудиофрагменты, ждут, пока загрузятся файлы и обновляют количество подписчиков. Мы только слышим истории о передачах, которые взлетают на волне мыслимой популярности. Вроде Serial и моего любимого убийства. И шоу от тех знаменитостей, что решили разродиться с собственными подкастами на этой неделе. К счастью, мне знакома неприятная составляющая работы за кулисами. Я сидела там десять лет. И если я что-нибудь и знаю наверняка, то это то, что я чертовски хороший продюсер. Медленно, но верно я совершаю чудо. К понедельнику мы получаем несколько десятков новых обзоров на iTunes и истории об отношениях и расставаниях от слушателей. Во вторник мы подписываем спонсорский договор с крупной компанией по производству матрасов. Вдобавок мы с Домиником получаем по бесплатному матрасу. В среду мне отвечают с НОР, извиняясь за задержку и спрашивая, Могут ли они одновременно с нами транслировать выпуск о горе на этой неделе? В этот момент я расплёскиваю горячий кофе по клавиатуре. Ни хрена себе. Бормочу я, несясь в комнату отдыха за бумажными полотенцами. Всё в порядке, спрашивает Доминик, когда я возвращаюсь. Я вытираю кофе как можно тщательнее. Если под в порядке ты имеешь в виду то, что Нор будут одновременно с нами транслировать завтрашний выпуск, то да. Он поднимает взгляд с экрана. Мы старались не пересекаться взглядами всю неделю. Поэтому я, чтобы не заморачиваться об этом, погрузилась в процесс подготовки выпуска настолько глубоко, насколько это возможно. Пока я действую без промедления, мне не приходится думать о его руках, бёдрах или рте. Его колючим голосом у меня в ухе спрашивающим, блискали я к финишу. Но, разумеется, это здоровая реакция. Сперва я рассказываю о Норр ему, а затем мы рассказываем Кенту, Рути, маме Филу и О, господи, Это оно. Это наш шанс попасть на подкон. Шанс превратиться из милого локального подкаста в грандиозно успешное предприятие. Всё, что нам нужно, не облажаться. Мама натягивает наушники так, словно боится, что они её укусят. У тебя всё получится. говорю я ей с противоположного конца стола Ты каждый вечер выступаешь перед сотнями людей Да, но они не слышат моего голоса, говорит она. И меня не транслируют в прямом эфире, Нор. Рути заглядывает внутрь. Что-нибудь нужно? Леана, Фил, вода, кофе? Мне бы воды, говорит Фил. Сиди ещё рядом с мамой. Спасибо. Доминик, как обычно, сидит рядом со мной. И расстояние между нашими креслами, как будто больше, чем по предыдущим четвергам. Не думай о том, как от него пахнет. И о том, что на нём твоя любимая полосатая рубашка, и о том, что у него закатаны рукава. Интересно. Так ли бы я себя чувствовала, если бы мы на самом деле встречались. Мне проще успокоить маму, чем успокоить себя. Когда мы болтали с продюсером Нор, женщиной по имени Кэти Санчес, она попросила нас ничего не менять. Она сама напишет интро и разошлёт его на другие подстанции Нор. на случай, если они решат пустить наш блок позже. От нас требуется только старый добрый экспресс-свет. Нужно просто быть самими собой, при этом осознавая, что аудитория увеличится в тысячи раз. Рути возвращается со стаканами воды, а Джейсон ведёт обратный отсчёт после сводки Нор С новостями часа. Я сгребаю всё своё волнение по поводу Доменико в один большой ящик на заборках сознания и намертво забиваю его крышку, твёрдо намереваясь держать его там на протяжении следующего часа. Когда мы с Домеником представляем себя, наши голоса не такие приподнятые, как обычно. Сегодня Мы решили попробовать нечто новое, говорит Доминик. Мы собираемся поговорить о том, что происходит, когда люди теряют супруга или партнёра. А точнее, рассказать о том, что возможно найти любовь после её утраты. Лгать маме в прямом эфире, когда она сидит так близко, ещё хуже. Но в данном случае дело не во мне, или по крайней мере, не совсем во мне. Я глубоко вдыхаю и говорю в микрофон так твёрдо, как могу. Для меня этот выпуск особенно важен, потому что я потеряла папу, когда мне было 18, в выпускном классе старшей школы. Я делаю паузу. непреднамеренную паузу, потому что даже несмотря на то, что я, сидя здесь, не вижу, как тысячи людей слушают меня, я знаю, что они это делают. Они слушают эфир прямо сейчас и будут слушать его потом. А я буду терять его раз за разом. Папа, тот, кто привил мне интерес к радио, У него была мастерская по ремонту электроники Гаджеты Голдстайна. Может быть, жители Сиэтла её помнят. И да, как всем вам известно, мой голос не подходит для радио. Я жду, пока админик посмеётся над этим. Но он этого не делает. Я прочищаю горло и продолжаю. Но вот у моего папы Был голос, что надо. И раз уж мы собрались говорить о любви после утраты, я решила, что лучшего гостя для этого выпуска, чем моя мама, не найти. Она тоже его потеряла, но не так, как я. А, мам. Спасибо, что пришла. Можешь представиться? Под столом Мама сжимает моё колено. Меня зовут Леана Голдстайн. Я скрипачка в Сетлском симфоническом оркестре вот уже 25 лет. А ещё я стрелец. В комнате раздаётся пара мягких смешков. Расскажешь нам, как познакомилась с папой? Дэн Голдстайн. говорит она, и хотя она знала, что с этого мы и начнём, в её манере нет ничего заученного. Она естественна, но преисполнена потрясающего достоинства, как на сцене, но лучше, потому что это её голос. Мы познакомились у него в мастерской. Мой метроном сбоил, И я решила на удачу отнести его Дену, чтобы тот его починил. И к моему удивлению, он это сделал. При этом выглядя чертовски обаятельно. Её лицо охватывает паника. Ой! А тут можно говорить чертовски. Я убеждаю её, что всё в порядке, комиссия не станет нас за это преследовать. «Сегодня нам также повезло пригласить в студию Фила Аделеке, другого скрипача из Сиэтлского симфонического оркестра», говорит Доминик. «Это я», — говорит Фил с обычной веселостью. «Вы с Лианой сидите рядом вот уже...» «Почти двадцать пять лет», — подхватывает он, и смеётся вместе с мамой. Можете рассказать нам о своей жене? Весёлость не исчезает полностью, но немного тускнеет. Я познакомился с Джой во время учёбы в университете в Бостоне, в ассоциации западноафриканских студентов. Мы оба были из Нигерии и приехали в Штаты учиться. Она изучала историю, а я музыку. И на выпускном я сделал ей предложение. Он рассказал о том, что брак не был идеальным, потому что таких браков не бывает. Им не всегда хватало денег, а её первое столкновение с раком спустя год после замужества едва не уничтожило их обоих. Но она добилась ремиссии, и какое-то время всё было стабильно. Они переехали в Сиэтл, где она устроилась в университетскую библиотеку, а он в оркестр. Четверо детей, ипотека, кошка, нежданные котята. А затем Рак вернулся. Не представляю, как вы со всем этим справились. Говорит мама Филу так, словно они общаются наедине. Именно в такие моменты проступает величие радио. «Со мной все случилось так внезапно. Вот Дэн был совершенно здоров, а на следующий день его не стало. Это невероятно несправедливо, и я это знаю. Но у меня все равно болит сердце из-за того, через что прошли вы». Давай не будем мериться трагедиями, говорит Фил с грустным смешком. То через что прошла ты, ужасно. То через что прошёл я, тоже. И менее ужасным ни то, ни другое никак не сделаешь. Мы с Домиником откидываемся в креслах, давая им рассказать переплетающиеся истории. Я правда верила, что для меня всё кончено, говорит мама. Мне повезло обрести любовь всей жизни, а затем наступил конец. Я ни с кем не встречалась, не заводила онлайн-профили и не пользовалась приложениями, хотя некоторые друзья призывали меня это сделать. Прошло 5 лет, и они говорили мне, что пора бы уже почаще выходить в свет. 7 лет и по-прежнему ничего. Она качает головой, и мне хочется сказать ей, что этого никто не увидит. Ни в каком свете не могло быть и речи. Мы сидели плечом к плечу, говорит Фил. И не подозревали, что оба одинаково горюем. Все эти годы В этот момент мои глаза встречаются с глазами Доменико впервые за всё время, что идёт запись. Когда он отворачивается первым, я ощущаю резкий толчок в грудь, а затем острую боль. Ближе к концу мы принимаем пару звонков. Люди хотят поговорить с мамой, с Филом Женщина, потерявшая мужа в прошлом месяце, говорит моей матери, как приятно слышать её абсолютно счастливой. Она говорит, что мама дала ей надежду. И мне бы хотелось, чтобы у нас было больше часа на то, чтобы обсудить это, чтобы послушать истории. Когда до конца остаётся пара минут, я жестом указываю на угол студии. где установлены скрипки мамы и фила, с уже прикреплёнными микрофонами. Раз уж мы оказались в присутствии двух лучших музыкантов сиэтлского симфонического, говорю я, то почему бы вам не сыграть для нас? Музыка мрачная, но не безнадёжная. И пускай мне она никогда не нравилась, мама её обожает. Это очевидно. Между нами никогда не будет того безмолвного понимания, что было между мной и папой. Но зато между нами есть нечто другое. Наконец знак идёт запись. Тухнет. В наушниках раздаются аплодисменты из смежной студии. У рути увложнились глаза, и она спрашивает у мамы и Фила, Можно ли их обнять? Они с радостью соглашаются. Когда всё позади, я с обидой понимаю, что единственный человек, которого хочу пригласить отпраздновать это Доминик. И ещё больше я обижена из-за того, как быстро он покидает студию. Обзоры подкаста на iTunes. иконический дуэт. 5 звёзд. По три раза прослушала каждый выпуск и постоянно напеваю музыку из интро. Друзей уже от неё тошнит, семью тоже. Нужна ли мне помощь специалиста? Не исключено. На самом деле, мне просто нужно больше диалогов. Парочки шай плюс дом. Лав Лав, лав. Пять звезд. Не знаю, что мне нравится больше. Осторожный оптимизм Шай или очаровательный цинизм Доминика. В любом случае, вместе, а не просто поцелуй шеф-повара. Пятьсот звезд. Проницательно и вдохновляюще. Четыре звезды. Смешной звезд. И, на удивление, проницательный подкаст. Убрал одну звезду, потому что звонки в прямом эфире иногда затянуты. Мусор. Одна звезда. Честно старался просечь фишку, но обсуждения поверхностны, а ведущие не такие обаятельные, как им кажется. Неужели мне одному совершенно пофиг на то, что они встречались? Что в этом интересного? Мимо кассы. OTP. Аббревиатура, означающая one true pairing. Единственная настоящая пара. 5 звёзд. Потеряю веру в любовь, если Шай и Доминик не воссоединятся.